Глава восьмая Мне понравилась идея Лика, потому что в таких местах крутятся все городские сплетни. Перед посещением хрустящей курочки мы с Ликом ополовинили запасы провианта ни одному же угольку у живот набивать. Да и ребёнка покормить надо. Конечно, сам Лик себя ребёнком не считал, но для меня, тридцатилетний, он таковым и являлся. В таверне царили чистота и порядок, а под потолком витали ароматы свежего хлеба и супа. Я зря опасалась, что заведение будет похоже на грязные трактиры из романов и фильмов, где бородатые мужики гремят пивными кружками и щиплют подавальщи за мягкие места. Здесь обедали и женщины и с детьми, и уютно болтали старушки в кружевных чепчиках, обсуждали какие-то важные дела, хорошо одетые господа. Заметив нас, хозяйка, полная женщина лет пятидесяти, оживелась. Заправила под косынку выбившиеся светлые пряди, отряхнула фантомную пыль с белых нарукавников и улыбнулась. «Чем могу служить? У нас есть свежие рагу из баранины и чудесные малиновые пирожки. Желаете попробовать?» Я улыбнулась в ответ и, наклонившись к ней поближе, изложила суть нашего визита. Хозяйка слушала внимательно, время от времени кивая и автоматически протирая и без того чистую столешницу полотенцем. «Значит, ищите, как подзаработать». «В смысле, те в целительстве?» «Что ж, это полезное умение». Кажется, наш разговор услышал один из сидевших неподалёку мужчин, потому что картина схватился за грудь и простонал. «Ой, не могу, сердце болит, разрывается просто». «Что, неужели человеку плохо стало?» Я сперва испугалась и хотела ринуться на помощь, но тот продолжил, сбив мне весь настрой. «Спасите, помогите, сейчас умру от вашей красоты!» Лик бросил в его сторону хмурый взгляд, а я закатила глаза к потолку. «Всё ясно, обычный симулянт. Пропишите мне пиявок, дорогая, а лучше исцелите своей любовью. У меня и деньги водятся. Ах ты, блохастая отродье оно меня укусило укусила! Любвеобильная господина, или, как тут говорят, Нейт...» Подскочил на стуле, а я увидела вылетевшую в приоткрытую дверь чёрную молнию. Кажется, уголёк возревновал и решил отстоять мою честь по-своему. Хорошо, хоть лапу на него задрать не додумался. Бабульки за своим столом неодобрительно заворчали, товарищи это рассмеялись а смутившийся шутник покраснил и принялся скорее наворачивать свой обед. «Любовь в другом квартале ищут, а у меня приличное заведение», — напомнила хозяйка. А потом повернулась ко мне. «Зовите меня, тетушка Марта, дорогая. А можно узнать, у вас лицензия есть? Или вы не входите в лекарскую гильдию?» «Еще одна промашка. Скоро буду их в блокнот записывать. Только писать научусь. Надо было догадаться, что по примеру прошлых веков тут существуют профессиональные гильдии и сообщества. Я же намеревалась практиковать из-под полы. Интересно, это вообще законно?» Уловив моё смятение, женщина сочувственно улыбнулась и взяла меня за руку. «Знаешь что, милая, сходи-ка ты в госпиталь благой Алоры. Он на Зелёной улице находится. Там лечат детей, по большей части сирот и внебрачных. Лишние руки не помешают, но сомневаюсь, что платят много. Зато у меня там брат служит секретарём главного лекаря. Скажи ему, что от Марты. Пускай проведёт потолковать со своим начальником. Глядишь и повезёт». «Спасибо за помощь, тётушка Марта. Не забуду вашу доброту». Женщина расплылась в улыбке. «Похвальное желание работать, а то современная молодёжь только ищет, где бы потеплее устроиться и ничего не делать». Как знакомо. Сколько бы лет ни прошло, старшее поколение всегда будет ругать невоспитанную и ленивую молодёжь. «Может, всё-таки пирожное?» Я вежливо отказалась, сказав, что мы не голодны. Ведь в том, что проворонила кошелёк, я так и не призналась, не хотелось давить на жалость. Ещё раз поблагодарив хозяйку хрустящей корочки, мы с Ликом покинули заведение. Интересно, где этого бродягу носит? Я огляделась по сторонам в поисках уголька. А сама пыталась понять, что помню из истории медицины и организации больниц и госпиталей в прошлых столетиях. Конечно, не стоит сравнивать два совершенно разных мира. но свой можно взять как ориентир, и в случае чего предложить главному лекарю несколько интересных решений. Да, задерживаться здесь долго я не могу, глупая печать покоя не даст. Но это очередной шанс узнать о новом мире и состоянии местной медицины. Уверена, я смогу оказаться полезной. Главное, чтобы мне поверили и восприняли всерьёз. Пока я мечтала и строила планы, Лик внезапно наклонился и с торжествующим видом вскинул вверх руку. Анис, погляди, как нам повезло. Ты свой кошелёк потеряла, зато я другой нашёл. Парнишка сиял радостной улыбкой, вертя в пальцах потёртый кожаный мешочек. Меня сразу охватило тревожное предчувствие. Я хотела цыкнуть на Лика и заставить бросить находку, но не успела. Из толпы на него вихрем налетел незнакомец и схватил за ухо. Ах ты, карманник, там было двадцать серебряных монет. Если хоть одной не досчитаюсь, ухо отрежу и пальцы тоже. Судя по потрёпанному виду, запаху и лицу с отпечатком недавних возлияний, таких денег у этого человека отродясь не водилось. В нашем мире тоже существовало немало мошенников, которые нарочно подбрасывали кошельки, а потом требовали деньги, которых там не было. Выбирали лёгких жертв, и брали агрессии и напором, и некоторые попадали очень крупно. Пока народ не успел взволноваться, стараясь не привлекать к нам лишних взглядов, я перехватила смуглую жилистую руку и стиснула запястье изо всех сил. Пальцы разжались, и мужик выпустил испуганного лика. Сама не знаю, откуда во мне взялось столько злости. От неё перехватывало дыхание и потемнело в глазах. «А ты...» — заикнулся рыночный жулик. «Он ничего не брал». Прошипела я, глядя в тёмные и хитрые глаза. «Извинись, ты сам уронил свой кошель». Гнев всё не утихал, рука, казалось, покрылась огнём до самого плеча. Несколько секунд шла борьба взглядов, а потом мужик ошалело моргнул. «Э-э-э», выдавил из себя. А к нам тем временем подступили два крепких парня. «Что здесь случилось?» — спросил меня один из них. «Он обвинил моего брата в воровстве». Стиснув напоследок чужое запястье и оставив на нём отпечатки ногтей, Я отбросила руку мошенника и вытерла ладонь о юбку. «И «Извините, я сам его потерял», — безэмоционально произнёс тот. «Вот именно». Я обняла Лика за плечи и потащила прочь. Ноги плохо слушались, внутри всё тряслось и дрожало, а сердце билось часто-часто. «Анис, что это было? Как ты это сделала?» Лик перевёл на меня испуганный взгляд, и только тогда я поняла, что случилось. Этот прожжённый плут меня послушал. Не стал голосить, что я вру, не стал отпираться, он просто взял и согласился. Отойдя в тень между двумя домами, я прислонилась спиной к стене и перевела дух. «Да я испугался тебе!» Лик коснулся моего лба. «Ты такая бледная и холодная!» «Я не знаю». Казалось, что солнце светит слишком ярко. Даже слёзы на глазах выступили. А рука всё не прекращала болеть. Развернув ладонь, я взглянула на печать. Она как будто побледнела. Почесала краешек узора ногтем. Крошечный завиток стёрся в пыль, как будто был нанесён сухой краской. «Кажется, это магия», — шёпотом произнёс парнишка. «Но тебя же ограничили». «Сама не понимаю, печать что, бракованная? Если это действительно магия, то сейчас она спасла нас от неприятностей. но наверняка есть и другая сторона, опасная, о которой я ничего не знаю. И да, я не могу всё это контролировать. Знаешь, с такими способностями ты можешь сама забрать кошелёк у кого угодно, продолжал шептать Лик. Я вспомнила прошлый случай пробуждения печати. Тогда взгляды тех, кого я пыталась в чём-то убедить, что-то внушить на краткий миг, становились такими же стеклянными, как и у мошенника. Я никогда так не сделаю. Знаю, Анис. Вся эта магия пугает и дарит лишь иллюзию собственной силы. А если я успею натворить бед и кому-то навредить? И где уголёк бродит, когда он так нужен? Пока что у меня нет выбора. Хочешь, не хочешь, надо лучше следить за собой, распечать, плохо удерживает дар. Это была минута слабости, когда я, как и в первый день, ужасно захотела домой, где всё просто и ясно. но потом посмотрела на мальчика, доверяющего мне всецело. Я ощутила, как сжатая пружина в груди расслабляется, а сердце бьётся ровнее. В конце концов, нам надо наведаться в тот госпиталь и решить, где переночевать. Медленно выдохнув, я притянула удивлённого Лика к себе, обняла его и так и простояла минуту. А ногу что-то потёрлось. А вот и блудный кот вернулся. Подселенка в чужое тело опять магией балуется. Хотя ей это запрещено, мряу. Поинтересовался ехидно. Мне было не до шуток, поэтому я подхватила тяжелого объевшегося уголька, который сразу издал протестующий мяф, и потрепала его по холке. «Попробуй еще раз сбеги, морда усатая. Ты у меня в долгу, сейчас будешь все объяснять». «Ладно, ладно». «Не надо меня так тискать, я же только что поел», — возмутился Котофей. Мы двинулись по улицам Я дал Алику задание работать навигатором, спрашивая у прохожих направление, и мальчик с радостью бросился исполнять. «Вкусные сосисочки были, да? А теперь скажи на милость, что со мной происходит? Почему магия так странно влияет на людей?» «Потому что это магия», — лениво протянул уголек. а я обошла глубокую лужу на дороге. Логично, только ничего не понятно. Почему тот человек повторил мои слова? Фамильяр вздохнул так, будто на его плечах лежала вся тяжесть этого мира. Наверное, он уже на пенсию хотел, отдохнуть от всяких магических делишек, а тут ему на голову свалилась попаданка и чего-то требует. «Возможно, ты владеешь какой-то разновидностью ментальной магии». Она позволяет влезть в чужую голову. Вдоль спины пронёсся холодок, и я крепче сжала пушистую тушку. Но следователь поставил мне специальную печать, которая её ограничивает. Почему так происходит? Ну, здесь только два варианта. Либо печать слишком слаба, либо магия слишком сильна. Слишком сильна. Я задумалась, и едва не налетела на прохожего. Лига взглянул на меня удивлённо, но ничего не сказал. Мы отходили всё дальше от торговых рядов, но любоваться городскими достопримечательностями не тянуло. Мысли были заняты иным. «Менталисты могут видеть чужие воспоминания, менять их, стирать или создавать подложные. Внушать, манипулировать разумом как чужим, так и своим», — перечислял кот угадывать желания тех, кому недоступна речь. В общем, такие вот пирожки с котятами, дорогая моя Аннис. Закончил уголюк и сощурил глаза. В голове постепенно начало проясняться. «Скажи, а были ли целители с ментальным даром?» «Ну, ментальный дар по себе редкий, а в сочетании с целительством». Вроде я слышал о таких магах. Наверняка они оставили после себя письменные наследия. И чтобы изучить их труды, мне опять-таки надо научиться читать. «Лик, у меня к тебе новое невероятно ответственное и важное задание», произнесла я торжественно. «Будешь учить меня грамоте?» «Да из меня грамотей. По три ошибки в каждом слове. Зато считать я хорошо умею. Я быстро считал овец в стаде». и сразу замечал, если какой-то не хватало. Смеясь начал мальчик, но, видя мою решимость, и кивнул «Хорошо, я расскажу тебе всё, что знаю сам». Получается, если я смогу проникать в голову, это позволит общаться с маленькими детьми, которые не умеют разговаривать и не могут сказать, что у них болит. Или понимать немых. Этот вид магии открывает поистине огромные возможности. И если связать их с целительством, «Интересно, меня не накажут за то, что я немного сломала печать?» Взгляд упал на подпорченный рисунок на ладони. Толстая пуза уголька галька задёргалась, он беззастенчиво хихикал. «Да ладно тебе, самое страшное, сведёшь кого-то с ума своим вмешательством в голову. Ну вот сидишь в темнице срок, потом выйдешь и опять за старое. Ты молодая, ещё неопытная, с кем не бывает». «Спасибо, обнадёжил. Да уж, на каждом шагу приключение. Зато смогу писать пособие по выживанию для попаданок в иные миры, если домой вернусь. Но что-то уже и не хочется, честно говоря. Всё так же властно прижимая к себе тяжеленного уголька, который вздумал зараза разу ещё и мурчать, я под руководством Лика добралась до Зелёной улицы. Тут и правда было зелено». Вдоль дороги тянулась живая изгородь, разбавленная свечками хвойных деревьев. Дома жались друг к другу, как замёрзшие воробьи. Куда-то спешил мальчишка, разносчик газет. А у крыльца нищий горланил песню, собирая подаяние. Нужно будет узнать, сколько стоит проезд до Флейвинга. Я была горда, что смогла запомнить название, которое язык можно сломать. Я сбегаю на почтовую станцию, не переживая, Анис. Но... Что же будет, когда мы явимся в столицу?» Спросил Лик тревожно и посмотрел на меня серьезными карими глазами. «Вдруг скажут, что простолюдин не должен владеть магией. Вдруг меня...» Он сглотнул ком в горле. Лишат ее навсегда. Я помнила, с каким восторгом парнишка рассказывал о магах. Он втайне мечтал стать одним из них. И когда мечта почти сбылась, Лик просто испугался. Я помотала головой. «Не бойся, что-нибудь придумаем». В конце концов, за несколько лет можно насобирать денег на твою учёбу в Академии. Лик глянул на меня со снисхождением, как на мечтательницу, которая ничего не знает о реальной жизни. Ну, на самом деле, я даже приблизительно не знала, сколько будет стоить такая учёба. Как говорится, попытка не пытка. Руки опускать нельзя, даже если хочется. Ты способный и умный мальчик. Они глянут на тебя и сразу скажут «берём». Я говорила так эмоционально и весело, что Лик волей-неволей заулыбался. Он успел хлебнуть горе за свою пока ещё недолгую жизнь, и я искренне желала ему счастья. «Главное, чтобы нас не разлучили. Остальное переживу», — заверил он. «Представимся дальними родственниками, если спросят». В конце улицы мы, наконец, отыскали госпиталь Благой Алоры. Здание было двухэтажным и старым. Разживевшие ворота болтались на одной петле и встречал нас лишь сонный дворник. «Вы куда?» — прокаркал старик и заспешил к нам, сжимая древко метлы. Остановившись, придирчиво осмотрел Лика. «Мальчику нужно лечение? Что-то не похож он на больного. Вон, румянец во всю щеку. Я хотела...» Меня прервал Лик. Он схватился за живот и демонстративно закашлялся. вынудив беднягу-дворника округлить глаза и резво отскочить. «Нечего на меня кхекать! Быстро проходите вон дверь!» махнул рукой и затрусил прочь, боязливо оборачиваясь. «За такие фокусы можно было и метлой отхватить», предупредила я хихикающего мальчугана. «Ну, прости, а ты видела его глаза?» Весьма довольный собой лик потянул меня к крыльцу. «Какой же ты ещё ребёнок!» Вздохнув, я закатила глаза и последовала за ним. Уголька пришлось оставить на улице, но пушистый разбойник не расстроился, побежал охотиться на птиц. Внутри дежурила апатичная пожилая женщина в белом чипце и переднике. «Мне нужна работа на время», — сообщила я после приветствия. «Могу я переговорить с главным лекарем или его секретарём?» «Да, потому что я здесь ничего не решаю, милочка». Она мазнула по мне взглядом. «Главное сейчас отсутствует, но секретарь на месте, я проведу». Мы пошли по коридору, пропитанному ароматами болезней и лекарственных настоек. Из приоткрытых дверей палат неслись то детский плач, то кашель. Женщины, похожие на нашу провожатую, сновали туда-сюда. Их одеяние напоминало форму сестер милосердия из прошлых столетий. Рабочие руки нам всегда нужны. Здесь по большей части внебрачные детишки и отказники. Сами понимаете, мало кто хочет иметь с ними дело, сказала женщина, поводя плечами. И её усталые печальные тоны, окружающая обстановка заставили сердце сжаться. Нас всегда учили отгораживаться от чужих бед, сохранять беспристрастность и холодный рассудок. Но имея дело с маленькими пациентами, я не могла не сочувствовать. Наконец, мы остановились у одной из похожих друг на друга дверей. Провожатая вошла первой. Сухо сообщила о посетительнице и также быстро оставила нас наедине с секретарём. «Ну, здравствуйте!» Он усмехнулся и поправил густые чёрные усы. «Зачем пожаловали?» На вид этому человеку было лет сорок. Глубоко посаженные глаза смотрели пытливо, а пальцы барабанили по усыпанному бумагами столу. «Я испытала невольную робость». Никогда не умела наглеть и открывать двери спинка, предпочитая всегда сдержанную вежливость. Но в этом мире придётся стать жёстче, ведь наглость — второе счастье. «Меня к вам направила Марта», — начала твёрдо. «Ваша сестра сказала, что в госпитале можно найти работу на несколько дней. Дольше задерживаться, увы, не могу. Я имею опыт по уходу за детьми и их лечению. К делу подхожу добросовестно». «Жаль, не могу подтвердить это никакими документами, только практикой». Секретарь удивился. «Неужели?» «Какая ты деловая, милочка. У нас тут не рынок, а госпиталь. Набегами работать не получится». «Да вы знаете, она мне жизнь спасла». Лик вышел вперёд, не успела я моргнуть. Когда я утонула, она вдохнула в меня в воздух, вода вышла, и я очнулся. А ещё она магичка». «Ну, после такой мощной рекламной кампании меня просто обязаны взять». Мужчина слушал, приподняв бровь. К концу пылкой речи моего маленького спутника насмешливая улыбка сползла с губ секретаря. «Это правда? Вы магичка?» Вот тоже и уважение в голосе добавилось. Вздохнув, я рассказала всё как есть, и про печать, и про академию, и про кражу кошелька. Сейчас для лечения я не использую магию, но обучение в планах. «Пока работаю по старинке, то есть своими руками». Несколько томительно долгих секунд мой собеседник потирал подбородок, раздумывая. Пальцы не прекращали отстукивать ритм по столешнице. «Повезло, что вас направила моя дорогая Марта. Обычно мы не берём людей с улицы. Зовите меня Нейт Лавис. Я отведу вас к ней Бовил. Она у нас заправляет всем женским коллективом». Она посмотрит на ваше умение и доложит, стоит ли вас брать. Конечно, оставлять работника на несколько дней очень странно. Однако я понимаю вашу ситуацию. Было время, когда мне самому приходилось туго Тут взгляд его снова упал на лика. «А кто этот мальчик?» «Это мой братец, мы вместе». Я положила руку ему на плечо. «Прекрасно, для него тоже найдётся лёгкая, но важная работа». «У нас со вчерашнего дня некому выносить горшки». Судя по обречённому выражению лица, Лика совсем не прельщала такая перспектива, но ради меня он был готов вынести и тяжкий труд санитара. «К работе нужно будет приступить сегодня. Платим мы немного, госпиталь не располагает большими средствами. Но проезд в почтовых каретах по карману даже беднякам. Вам должно хватить до столицы». Прежде у нас не было ни одного мага, и заполучить его большая удача. Если сработаемся, после вы можете вернуться в Фановиль, оформить членство в гильдии, получить документы и официально устроиться в госпиталь Благой Алоры. Я мысленно застонала. Похоже, в любом из миров без бумажки тым это самое. Но ничего. Я пережила первые дни, значит, не всё так плохо. Прорвёмся.